Глава 45. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояса с чресл царей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю». и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Я припоясал Тебя, хотя Ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это. Кропите небеса свыше, и облака допроливают правду, «Да раскроется земля и приносит спасение, и да произрастает вместе правда. Я, Господь, творю это. Горе тому, кто припирается с Создателем Своим, черепок из черепков земных. Скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь, и твое дело скажет ли о тебе, у него нет рук». «Горе тому, кто говорит Отцу, зачем ты произвел меня на свет, а Матери, зачем ты родила меня». Так говорит Господь, святый Израиля и Создатель Его. «Вы спрашиваете Меня о будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук Моих? Я создал землю и сотворил на ней человека». Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон Я. Я воздвиг его в правде и уравняю все пути его. Он построит город мой и отпустит пленных моих, не за выкуп и не за дары, говорит Господь Саваоф. Так говорит Господь. Труды египтян и торговля ефеоплян, и совейцы, люди рослые, к тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобою, в цепях придут и повергнутся пред тобою, и будут умолять тебя, говоря «У тебя только Бог, и нет иного Бога». «Истинно ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель». Все они будут постыжены и посрамлены, вместе с ними со стыдом пойдут и все делающие идолов. Израиль же будет спасен спасением вечным в Господе. Вы не будете постыжены и посрамлены во веки веков. Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он, Бог, образовавший землю и создавший её. Он утвердил её, не напрасно сотворил её, Он образовал её для жительства. Я Господь и нет иного. Не тайно я говорил, Не в темном месте земли, не говорил я племени Иакова напрасно ищите меня. Я Господь, изрекающий правду, открывающий истину. Соберитесь и придите, приблизьтесь все, уцелевшие из народов, «Невежды те, которые носят деревянного своего идола, и молятся Богу, который не спасает». «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен, наперед сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня. Ко мне обратитесь».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 К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него. Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилева. Глава 46 Пал вил, низвергся него, и стуканы их на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе». не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома Израилева, принятый мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Кому уподобите меня, и с кем сравните, и с кем сличите, чтобы мы были сходны? Высыпают золото из кошелька, и весят серебро на весах, и нанимают серебренника, чтобы он сделал из него Бога, кланяются ему и повергаются перед ним, поднимают его на плечи, несут его и ставят его на свое место. Он стоит, с места своего не двигается». Кричат к нему, он не отвечает, не спасает от беды. Вспомните это и покажите себя мужами. Примите это отступники к сердцу. Вспомните прежде бывшее от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен то, что еще не сделалось, говорю». Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения моего. Я сказал и приведу это в исполнение, предначертал и сделаю. Послушайте меня, жестокие сердца, далекие от правды. Я приблизил правду мою, она недалеко, И спасение мое не замедлит. И дам Сиону спасение, Израилю, славу мою. Глава 47 седьмая. Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона. Сиди на земле. Престола нет, дочь Халдеев, И вперед не будут называть тебя нежную и роскошную. Возьми жернова и мели муку, Сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой. Совершу мщение и не пощажу никого. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему, святый Израилев. Сиди молча и уйди в темноту, дочь халдеев». ибо вперед не будут называть тебя госпожою царств. Я прогневался на народ мой, уничижил наследие мое и предал их в руки твои, а ты не оказала им милосердия, на старца налагала крайне тяжкое иго твое, и ты говорила, вечно буду госпожою, а не представляла того в уме твоем, не помышляла, что будет после». Но ныне выслушай это, изнеженное, живущее беспечно, говорящее в сердце своем «я» и другой подобной мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Но внезапно, в один день, придет к тебе и то, и другое «потеря детей и вдовство». В полной мере придут они на Тебя, несмотря на множество чародейств Твоих и на великую силу волшебств Твоих. Ибо Ты надеялась на злодейство Твое, говорила, никто не видит Меня. Мудрость Твоя и знание Твое, они сбили Тебя с пути, и Ты говорила в сердце твоём, Я и никто, кроме Меня. И придет на Тебя бедствие». Ты не узнаешь, откуда оно поднимется, и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь». «Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома, огонь сожег их, не избавили души своей от пламени. Не осталось угля, чтобы погреться, не огня, чтобы посидеть перед ним». Такими стали для тебя те, с которыми ты трудилась, с которыми вела торговлю от юности твоей. Каждый побрел в свою сторону, никто не спасает тебя. Глава 48 Слушайте это дом Иакова, называющийся именем Израиля и происшедший от источника Иудина, клянущийся именем Господа и исповедующий Бога Израилева, хотя не поистине и не по правде, ибо они называют себя происходящими от святого города и опираются на Бога Израилева. Господь Саваоф имя ему. Прежнее я задолго объявлял. Из моих уст выходило оно, и я возвещал это, и внезапно делал, и все сбывалось. Я знал, что ты упорен,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 А ныне я возвещаю тебе новое и сокровенное, а ты не знал этого. Оно произошло ныне, а не задолго и не за день. И ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал «вот, я знал это». Ты не слыхал и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто, ибо я знал, что ты поступишь вероломно, и от самого чрева матернего ты прозван отступником».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 и происходящее из чресла твоих, как песчинки, не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мной. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите «Господь искупил раба своего Иакова». И не жаждут они в пустынях, через которые Он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу и льются воды. «Нечестивым же нет мира», — говорит Господь. Глава сорок Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя моё. и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня, и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою».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 и для возвращения остатков Израиля. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». Так говорит Господь, Искупитель Израиля, святый его, презираемому всеми, поносимому народам, рабу властелинов. Цари увидят и встанут. Князья поклонятся ради Господа, который верен,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 и тем, которые во тьме, покажитесь. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажить и их. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнца, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. И все горы мои сделаю путем, и дороги мои будут подняты. Вот одни придут издалека, И вот одни от севера и моря, а другие из земли синим. Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А Сион говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих. Стены твои всегда предо мною. Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь,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 «Тесно для меня место. Уступи мне, чтобы я мог жить. И ты скажешь в сердце своем, кто мне родил их. Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот, я оставалась одинокою. Где же они были?» Так говорит Господь Бог. «Вот, я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам.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 Спаситель Твой и Искупитель Твой сильный Иаковлев».